Мы двое собираемся чуточку поработать над рукописью и потому прощаемся, заявил Тат. Его глаза впились в разрушающееся лицо Старка. Это и есть то, чем мы займемся, не так ли, Джордж? Ты прав, парень. А теперь ты скажи мне, Тат обратился к л и с ты успокоилась, прояснила свою голову? Есть еще какие-нибудь планы? Она стояла в отчаянии, глядя в глаза мужа, неуверенная, что они еще когда-нибудь в четвером, стадом, Уэнди и Уильямом смогут держаться за руки и смотреть счастливым взором друг на друга, словно давно потерявшиеся родственники, встретившиеся после большой разлуки. Ты же не собираешься действительно помогать ему в этом, Тад? спросили ее глаза. Это ведь трюк, трюк, чтобы усыпить его, убаюкать его подозрение. Нет, ответили серые глаза Тада. Держись за данной линии. Это все, что я хочу. А не было ли там и еще кое чего, чего-то столь глубокого и запрятанного, что возможно только она одна и могла заметить? Я собираюсь как следует позаботиться о нем, крошка. Я знаю как. Я могу. О, Тот, я надеюсь, что ты прав. Под софой лежит нож, сказала Ли с медленно, глядя в лицо мужа. Я его достала из кухни, пока Аллан и и он были в наружном холле, говорили по телефону. л и с господи, почти вскричал Аллан, заставив подпрыгнуть детей. Он, на самом деле, не был столь опечален, как пытался это изобразить, с надеждой, что это выглядит вполне натурально. Он уже понял, что если им всем удастся счастливо выпутаться из всего этого кошмара и ужаса, то это сможет обеспечить только Тат. Он создал Старка. Он же должен и убрать его. л и с посмотрела на Старка и увидела ту же омерзительную ухмылку на остатке его лица. Я знаю, что делаю, сказал Тат. Поверь мне, Аллан. л и с достань нож и выкинь его за окно. У меня здесь есть своя роль, подумал шериф. Это небольшая роль. Но вспомним, что г о в а р и в а л тот парень в нашем драматическом кружке в колледже. Нет мелких ролей, есть только мелкие актеры. Вы думаете, что он позволит нам просто так уйти? Недоверчиво спросил Аллан. Что он собирается перемахнуть через холм с длиннейшим за собой хвостом, словно маленькая овечка Мэри? Люди, вы сошли с ума. Конечно, я сумасшедший, сказал Татер смеялся. Это был в точности смех Старка, смех человека танцующего на краю забвения. Он есть, и он вышел из меня, ведь так? Словно какой-то дешевый демон из брови третьего разрядного Зевс. Но я знаю, как это должно быть. Он повернулся и посмотрел на Алана печально впервые после своего сегодняшнего приезда. Я знаю, как это должно быть, повторил Тат медленно и с большим ударением. Идем вперед, л и с Аллан произвел невежливый и неодобрительный звук. И отвернулся, словно хотел отделить себя ото всех прочих. Чувствуя, словно все это происходит во сне, л и с пересекла гостиную, нагнулась и извлекла нож из т а й н н и к а в софе. Будь осторожна с этой вещью, сказал Старк. Голос звучал очень устало и очень серьезно. Твои дети сказали бы тебе то же самое, если бы умели говорить. Она осмотрелась вокруг, убрала волосы с лица и увидела, что Старк показывает револьвером на Тада и у и л ь я м а Я очень осторожно, сказала она дрожащим, прерывистым голосом, близким к слезам. Она отворила дверь в стеклянной стене гостиной и вышла под навес в лоджию. Там уже сидели полдюжины воробьев. Они разделились на две группы. Потри. Когда она приблизилась к ним, но не улетели, а только слегка отодвинулись. Аллан заметил ее секундное замешательство при встрече с воробьями, затем рукоятка ножа проскользнула между ее пальцами и кончик лезвия точно перпендикулярно вошел в дерево, словно о т в е с Аллан глянул на Тада и заметил, как тот внимательно за ней следит. После этого Аллан перевел взгляд на Старка. Тот тоже внимательно следил за Лис, но на лице его не было удивления или подозрения. И вдруг дикая мысль пронзила сознание Алана п е н б е р н а Он не видит их. Он не помнит, что он писал на стенах квартир, и он их не видит сейчас. Он не знает, что они существуют. Затем Аллан осознал, что Старк в свою очередь смотрит на него, оценивая выражение лица шерифа. Почему ты смотришь на меня? – спросил Старк. Я хочу убедиться, что запомнил, что такое настоящее уродство, – сказал Аллан. Я, возможно, захочу рассказать моим внукам. Об этом как-нибудь. Если ты не закроешь свой поганый рот, тебе не придется беспокоиться насчет внуков, объявил Старк. н и с к о л ь к о Ты хочешь поиграть с огнем, Шериф а л л н Это не очень мудро. Лиз швырнула нож за лоджию. Когда она услышала, как он падает на землю в кустарнике ниже от дома ярдов на двадцать пять, она действительно... начала рыдать. Давайте все поднимемся на второй этаж, предложил Старк. Там кабинет Тада. Я полагаю, тебе понадобится пишущая машинка, старина. Нет, не для этого, ответил б о м о н т Ты же хорошо это знаешь. Улыбка тронула съеденные губы Старка. Я? Тад показал на карандаши, высовывающиеся из его нагрудного кармана. Этими я пользовался, когда хотел вернуть контакт с Алексисом Мешином и Джеком Рэнгли. Старк выглядел глупо удовлетворенным. Да, это правильно. Я просто подумал, что на этот раз ты захочешь сделать это по-другому, не по-другому, Джордж. Я привез свои собственные, сказал Старк, три коробки. ш е р и ф а л а н Почему бы тебе не быть хорошим мальчиком и не выйти к моей машине, чтобы достать их? Они в ящике для перчаток, а мы все посмотрим за детками. Он глянул на Тада, з а в е л с я своим пронзительным смехом и покачал головой. Ну и собака же ты, Тад. Это точно, Джордж, сказал б о м о н т Он чуть улыбнулся. Я собака, и ты тоже. И ты не сможешь научить старых собак новым трюкам. Ты рад вернуться к этому, старина? Неважно, что ты скажешь. Часть тебя просто рвалась к этому. Всегда. Я вижу это по твоим глазам. Ты хочешь этого. Да. Просто ответил Тат. И Аллан не сомневался, что б о м о н т не лжет. Алексис Мэшен. сказал Старк. Его желтые глаза слабо мерцали. Точно, согласился т а т и теперь и его глаза начали мерцать. Зарежь его, пока я стою здесь и смотрю. Ты помнишь? воскликнул Старк и начал смеяться. Я хочу увидеть поток крови. Не заставляй меня повторять дважды. Теперь уже они оба начали смеяться. Лиз смотрела то на Тада, то на Старка, затем только на мужа, и кровь отхлынула от ее щек, потому что она не могла найти различия между ними. И все они сразу ощутили, что край утёса стал ещё ближе, чем раньше. Аллан вышел за карандашами Старк. Его голова была в машине всего какой-то момент. Но ему показалось, что намного дольше, и он был очень рад вынуть ее наружу снова. В машине царил запах чего-то тяжелого и неприятного, что действовало слегка о п ь я н я ю щ е Погружение в недра торнадо Джорджа Старка напоминало просовывание головы в дверь чердака, где кто-то разбил бутыль х л о р о ф о р м а Если это запах снов, подумал шериф, я никогда не пожелаю иметь еще хотя бы один подобный сон. Он постоял мгновение сбоку черного автомобиля, держа в руках коробки б а р л и взглянул на подъездную дорожку. Воробьи прибывали. Вся дорожка уже была усеяна ими. Пока Аллан смотрел, еще одна группа воробьев стала приземляться. Все деревья уже были усеяны воробьями, все прилетающие птицы молча смотрели на него. Это была массовая живая головоломка. Они прилетели за тобой, Джордж, подумал шериф и отправился назад в дом. На полпути он вдруг остановился, пораженный неожиданной мыслью: или они прилетели за нами? Он оглянулся на птиц, но они не выдали никаких секретов, и Аллан вошел в дом. Вверх, сказал Старк. Ты пойдешь первым, ш е р и ф а л л н Иди до конца спальни для гостей. Там у стены стеклянные витрины с карандашами, стеклянными п р е с с п а п ь е и всякими сувенирами. Когда ты толкнешь ее левую сторону, Она повернется на шарнире внутрь. Кабинет Тада находится за ней. Аллан посмотрел на Тада. Тот кивнул. Ты знаешь чертовски много об этом месте, заметил Аллан для человека, который никогда не бывал здесь раньше. Но я должен был быть здесь, мрачно сказал Старк, и я бывал здесь часто в моих снах. Через пару минут все они уже собрались за этой уникальной дверью в кабинете Тада. Витрина была повернута внутрь, разделяя вход в кабинет Тада на две части за счет созданной ею перегородки равной т о л щ и н е витрины. В маленьком кабинете не было окон. Если мне дадут окно с видом на озеро, объяснил Тад однажды в разговоре с л и с то что я смогу написать? Будет пара слов, а затем я буду г л а з е т ь не менее той же пары часов на лодке на озере и все из-за этого треклятого окна. Настольная лампа с гибкой, как гусиная шея, подвеской и сильный кварц с галогенной лампочкой отбрасывала яркий свет на стол. За ним стояли строгое к о н т о р с к о е кресло и складной стул бок о бок. На столе лежали два разграфленных блокнота для записей, оба освещенные лампой. Поверх каждого из них лежали отточенные черные карандаши Barrel Black Beauty, электрическая пишущая машинка IBM, которой Тат обычно пользовался. На этот раз была снята со стола и убрана в угол кабинет. Тад сам принес складной туристский стул из чулана в холле, и кабинет приобрел ту двойственность, которая удивила и неприятно поразила л и с Это была все та же сцена зеркального отражения, которую ей уже пришлось наблюдать в момент приезда Тада. Перед ней стояли два стула. Вместо привычного одного два маленьких рабочих места вместо одного и все это находилось бок обок. К тому же то привычное место в кресле, занимаемое при работе над рукописью Тадом, наилучшее и столь привычное и ему и ей, на этот раз оказалось занятым Старком, а сам Тад разместился. на складном стуле, словно для того, чтобы еще более дезориентировать л и с Она ощутила нечто похожее на приступ морской болезни. У каждого из них на коленях сидела по б л и з н е ц у Сколько нам может быть отпущено времени, пока кто-то не решит проверить это местечко? спросил Алана Тат, обращаясь к нему и к стоявшей в дверном проеме л и с Будьте честны и точны, насколько это возможно. Вы должны поверить мне, когда я говорю, что это единственный наш шанс. Тат, взгляни на него! громко выкрикнула л и с Разве ты не видишь, что происходит с ним? Он же не хочет просто написать книгу, он же хочет украсть твою жизнь. Раз в е ты этого не понимаешь, ответил Бомант. Я знаю, чего он хочет, и думаю, что с самого начала это единственный путь. Я знаю, что делаю. Так сколько времени у нас, Аллан? Шериф тщательно все взвесил. Он предупредил Шейлу, что собирается здесь все осмотреть еще в офисе, а потом позвонил и отсюда. Поэтому нужно какое-то еще время, до тех пор, пока она не начнет беспокоиться. События могут ускориться, если появится Норис р и д ж у и к Может быть, до тех пор, пока моя жена не позвонит мне на работу, чтобы выяснить, где я. Может быть и не очень скоро. Она уже давно замужем за полицейским. Она привыкла долго ждать и не спать по ночам. Ему самому не понравились свои слова. Это не соответствовало сценарию. Это было прямо противоположно тому, что намечал шериф исполнить в этой пьесе. Глаза Тада принудили Алана сделать это. Старк, казалось, и не слушал их вовсе. Он взял папье маше, к о т о р ы м была прижата сверху какая-то старая рукопись в углу стола, и играл им. Я думаю, что не менее четырех часов, а затем неохотно добавил, может и вся ночь. Я оставил подежурить в своем кабинете Энди Клатенбукка, а к л а т далеко не самый догадливый парень. Если кто и может заставить его встрепенуться, так это, возможно, тот парень Харрисон, один из охранников, от которых ты удрал, Тат. Или еще один человек, мой приятель из полицейского управления в Оксфорде, его зовут Генри Пейтон. Тат посмотрел на Старка. Этого нам хватит? Глаза Старка, горевшие как яркие камни на развалинах его лица, были далеки и безучастны. Его забинтованная рука продолжала машинально перекатывать п о п ь е м а ш е Он положил в конце концов свою игрушку на место и улыбнулся Таду. А что ты думаешь? Ты же знаешь об этом ровно столько, сколько и я. Тад обдумал ситуацию. Мы оба понимаем, о чем идет речь, но я не думаю, что кто-либо из нас сможет это выразить словами. Мы ведь собираемся здесь заниматься не писаниной, на самом деле. Писанина это лишь ритуал. Мы говорим о своего рода передаче эстафетной палочки, обмене силами, или, точнее, о сделке ж и з н ь л и с и близнецов в обмен на что? Что именно? Но он и это знал, конечно. Было бы странно, если бы он не знал, затратив столько времени за последние дни на все размышления именно по этому поводу. Старк хотел получить его глаз. Нет, не хотел, а требовал. Тот странный третий глаз, запрятанный в мозг Тада, который мог видеть только внутрь, а не наружу. Тат вдруг снова ощутил тот знакомый зуд и сбросил его. Нечестно заниматься подглядыванием, Джордж. Ты раздобыл огнемет, а у меня всего лишь кучка мелких пташек. Так что не надо. Я думаю, что вероятно хватит, сказал Тат. Мы ведь узнаем, когда это произойдет. Да. Как качели, когда один конец доски идет вверх. т о другой идет вниз? Тат, что ты скрываешь? Что ты скрываешь от меня? В кабинете на секунду воцарилась напряженная тишина, а сама комната показалась слишком маленькой, чтобы вместить все те эмоции, которые в ней бушевали сейчас. Я могу задать тебе тот же вопрос, заявил наконец Тат. Нет, возразил Старк медленным голосом. Все мои карты на столе. Скажи мне, Тад. Его холодная липкая рука схватила за п я с т ь е Тада и сжала его с неожиданной силой, словно наручники. Что ты скрываешь? Тад заставил себя повернуться к Старку и взглянуть прямо ему в глаза. То зудящее ощущение теперь разлилось по всему его телу, но оно было сконцентрировано в ране на руке. Ты хочешь работать над книгой или нет? – спросил б о м о н т Впервые л и с увидела выражение подчиненности на лице Старка. Не на нем, но в нем произошла перемена. Вдруг промелькнула какая-то неуверенность и страх, может быть, а может быть и нет. Но даже если и нет, то что-то очень близкое к нему, а страх обязательно тоже должен прийти. Я не приехал сюда, чтобы кормиться кашкой, Тад. Тогда ты выброси все свои подозрения, Тад заявил это уверенным тоном. Лис услышала прерывистый вздох и только потом осознала, что вздохнула она. Старк мельком глянул на нее, а затем снова повернулся к Таду. Не пытайся меня одурачить, Тад, мягко сказал он. Ты же не хочешь одурачить меня, дружище? Татр с м е я л с я Смех был холодным и отчаянным, но не без доли юмора. И это было самым худшим. Смех не без веселья. И л и с у слышала Джорджа старка в этом смехе точно так же, как вдруг увидела Тада б о м о н т а в облике старка, когда тот играл с близнецами. Почему бы и нет, Джордж? Я знаю, что я должен потерять. Оно тоже на столе. А теперь ты хочешь продолжать болтовню или мы будем работать? Старк оценивающе посмотрел на Тада и довольно долго его безжизненные, но пристальные глаза ощупывали лицо Тада. Наконец он ответил: "Черт с ним. Давай начнем." Тад улыбнулся. А почему бы и нет? Ты и Коп уйдите. Обратился Старк к л и с Здесь остаются только мальчики. Мы приступаем. Я заберу детей, сказала л и с И Старк рассмеялся. Это просто забавно, б е т х м х м Дети наша страховка. Как защита з а п и с и на диске, т е ведь так, Тат? Но начала было л и с Все окей, перебил ее Тат. Все с ними будет в порядке. Джордж присмотрит за ними, когда я отвлекусь работы. Они его любят, ты разве не заметила? Конечно, я заметила, сказала л и стихим и наполненным ненавистью голосом. Только не забывайте, что они здесь с нами, сказал Старк, глядя уже на Алана. Держи это у себя в башке, шериф. Не занимайся всякими изобретениями. Если ты попытаешься здесь что-нибудь выкинуть, то это приведет к большой беде. Ты меня понимаешь? Понимаю, ответил Пенберн. И закройте дверь, когда уйдете отсюда. Старк повернулся к Таду. Пора. Правильно, ответил б о м о н т и взялся за карандаш. Он тоже повернулся на секунду к л и с и Алуну, и те увидели. Что на них смотрят глаза Джорджа Старка с лица Тада б о м о н т а Идите, выметайтесь. Лис остановилась на половине лестницы. Аллан почти наткнулся на нее. Она пристально к чему-то присматривалась через стеклянную стену гостиной. Весь мир вокруг дома был заполнен птицами. Лоджия была просто забита воробьями, уклон к озеру почернел от них, а небо над озером было покрыто тучами птиц, летящих с запада к дому б о м а н т о в О, мой Бог! только и произнесла Лиз. Аллан схватил ее за руку. Будь потише. Не дай ему услышать тебя. Но что? Шериф повел ее вниз по лестнице по-прежнему крепко держа за руку. Когда они оказались в кухне, Аллан рассказал л и с остальную часть переданной ему сегодня утром информации от доктора п р и т ч а р д а Тот разговор сейчас казался ему столь давним, словно тысячу лет назад. Что же это означает? прошептала л и с Ее бледное лицо стало серым. Аллан, я так боюсь. Он взял ее за руки. Будучи уверенным, что если он сам не менее сильный испуган, этот жест все же должен успокаивающе действовать на абсолютное большинство женщин. Я не знаю, сказал шериф, но уверен, что воробьи здесь, потому что либо Тат, либо Старк призвали их. Я почти уверен, что это Тат, потому что он должен был их видеть, когда приехал. Он их видел. но не упомянул об этом. Аллан, он уже не прежний тат. Я знаю. Часть его любит Старка, часть его любит Старка, его темная часть. Я знаю. Они подошли к окну Холла около телефонного столика и выглянули наружу. Подъездная дорожка была усеяна воробьями, и все деревья. И та тропинка, которая окружала сарай, где по-прежнему лежал револьвер, Фольксваген Роули попросту исчез под живым ковром из воробьев. Но на торнадо Джорджа Старка воробьев совсем не было видно, и даже на ближайшей к машине части дорожки их тоже не было, словно кто-то провел круглую границу запретной зоны, которая Защищало это место от вторжения птиц. Птица ударилась о стекло с мягким и глухим стуком. Лис издала легкий крик. Другие воробьи неустанно прибывали и прибывали. Огромная их волна, словно захлестнула холм, и их число все увеличивалось. Даже если они пришли на помощь Ктаду, сказала Лис, он не сможет их применить против Старка. Часть Тада безумна, Аллан. Она всегда была безумной, но он любит ее. Аллан ничего не сказал, но он это тоже понимал, он это чувствовал. Все это подобно кошмарному сну, сказала л и с Я бы желала проснуться, я бы желала проснуться и увидеть. Что все идет как и прежде, давно. Не так, как это было перед появлением Клоусона, а так, как это было до Старка. Аллан кивнул. Она взглянула на него. Так что мы должны сейчас делать? Мы будем заниматься тяжелым делом, ответил Пенбон. р Мы будем ждать. Вечер, казалось, неотвратимо наступал. Последние солнечные лучи еле мерцали на небе. Солнце скрылось за горами на западной стороне озера, а сами эти горы, словно раступились, чтобы обеспечить проезд президентскому к о р т е ж у в избирательный округ н ь ю г е м п ш и р а Оттуда прилетали последние отряды воробьев, спешивших присоединиться к огромной армии своих пернатых собратьев. Алан и л и с могли почувствовать их огромное скопление на крыше дома, но все птицы молчали. Они тоже ждали. Когда л и с и Аллан двинулись по комнате, их головы непроизвольно повернулись кверху, словно радары в поисках какого-то сигнала. Они прислушивались к шуму из кабинета. Но за его экстравагантной стеклянной дверью не слышалось ни единого шороха. л и с даже не смогла услышать г у г у к а н ь е близнецов, при помощи которого они общались друг с другом. Она надеялась, что малыши спят, но ей никак не удавалось заглушить внутренний голос, который настаивал, что Старк уже убил их обоих, а заодно и Тада. Тихо. Бритвой, с которой он не расставался. Она сказала себе, что если бы что-то в этом роде произошло, воробьи бы уже знали об этом, они бы что-то сделали. И эта мысль помогла ей, но ненадолго. Воробьи были слишком великим неизвестным, окружившим их дом. Бог знает, что они будут здесь делать. или когда сумерки медленно переходили в ночной мрак, когда Аллан хрипло произнес: они ведь поменяются местами, и если это продлится достаточно долго, Тат начнет слабеть, а Старк начнет регенерировать. Она была так потрясена, что почти выронила чашку кофе из рук. Да, думаю, что так. На озере прокричал лунь, единственный, скорбный и резкий звук. Аллан подумал о тех наверху двух комплектах близнецов, один из которых пока отдыхает, а другой занят страшной схваткой, вслившемся воедино их воображении. Снаружи птицы наблюдали и ожидали наступления ночной темноты. Те качели уже начали раскачиваться, подумал шериф. Конец стада поднимается, а конец старка опускается. Там наверху за дверью, делящей вход на две половинки, началась эта перемена. Это почти все, думала лис. Так или иначе. И словно ее мысль должна была что-то вызвать к действию, л и с вдруг услыхала, как задул ветер, странный, вихревой ветер. Только почему-то поверхность озера оставалась столь же тихой и гладкой, как у к у х о н н о г о блюда. Она выглянула за стеклянную стену гостиной. Аллан, попыталась произнести л и с И голос не послушался ее, но дело было и не в этом. Наверху раздался странный и непонятный свистящий звук, словно нота извлеченная из сломанной флейты. Старк вдруг закричал резко и страшно: "Тат, что ты делаешь? Что ты делаешь?" Последовал короткий звук, словно выстрел игрушечного пистолета. Через мгновение у Энди начала плакать, а снаружи в кромешной тьме воробьи, миллионы воробьев, замахали крыльями, готовясь взлететь.